Глава 50. Три недели блужданий вблизи торговых путей. После долгого поиска наконец-то появилась достойная добыча. Караван из четырех судов. На связь вышел Колун. «Феникс, как слышишь меня?» «Отлично слышу, командор». «Видишь эти тушки?» «Конечно. Какую из них будем брать?» «Наша цель – второе судно. Оно самое пузатое». «Понял. Второе судно». «Хорошо. Начиная сближение, они уже заметили нас и орут во всю глотку». Понял. Феникс знал, что орать во всю глотку означало, что жертва подает полиции сигнал о нападении. Но конкретно этому каравану не очень повезло. Его, собственно, и выбрали, потому что полиции рядом нет, и подоспеть она не скоро. Ну что проныра? Пошли на сближение. Есть, командир. Три пиратских судна пошли на перехват каравана. К чести последнего, так просто он сдаваться не собирался и начал отстреливаться. Атакованные судна совершали опасные маневры, грозившие столкновением. Последнее было не в интересах самих пиратов, так как могла нарушиться герметизация не только купца, но и пиратского корабля. «Сейчас бы сюда наш шаттл!» – с тоской подумал Феникс, напряженно глядя на затянувшуюся погоню. «И такой долгой возни не было бы!» Плебустерский обордажный шаттл был маневреннее этих тяжелых калош, в принципе, не приспособленных для абордажа. И уже давно прилепился бы к жертве и начал вгрызаться в борт». Но мастерство Проныры и других капитанов делало свое дело, и вскоре жертву взяли в клещи. Оборонительные пушки купца были повреждены ответным огнем пиратских судов, и больше им маневрировать, опасаясь попасть под огонь, не пришлось. Только лишь иногда стрелки жали на гашетке, когда остальные корабли торгового каравана подходили слишком близко и могли серьезно навредить уже своими пушками. С соседнего корабля капитана Рика, зашедшего в хвост жертвы, выпустили очередь из крупнокалиберной пушки, и жертва потеряла ход из-за поврежденных двигателей. К обездвиженному кораблю тут же поспешил кристалл – корабль-колуна. Сблизившись с жертвой, он выстрелил гарпуны, которые врезались в борт, надежно там застряв, и два судна начали сближаться. Его маневр собирались повторить пиранья и сундук. «Все», – сказал Проныра, – «этот готов». «Хорошо, я тогда спускаюсь». «Давай. Минут через пять мы к нему пристыкуемся, и тогда твой выход». Старк поспешил к абордажной команде, выстроившейся возле переходного шлюза. «Ну как дела?» – поинтересовался часоточник. Он уже пританцовывал от нетерпения. «Порядок!» – в подтверждение слов все услышали, как сработали пиропатроны, выстреливая гарпуны и заработали моторы на мотке тросов. Стук удара борта пираньи о борт жертвы и раздавшийся свист алмазного резака. Готов к проникновению, объявил капитан Рико. Пиранья готова к проникновению, доложил Феникс. Тогда пошли, и вы потрошите его как лягушку, крикнул в эфир Калун, показывая, что и его корабль присосался к купцу, и обордажная группа готова к проникновению. Сам Калун в обордажных свадках уже давно не участвовал. Начали, скомандовал Старк и бросил в открывшийся проем светошумовую гранату. Боевые не использовали, ведь ее могли забросить обратно. И тогда уже не поздоровится атакующим. Но подобного не случилось. И взрыв раздался на чужом корабле. Чтобы никто не смог подобраться к гранате, на проем обрушили шквал автоматного огня. «Вперед!» На этот раз выкрикнул часоточник И первым ринулся в атаку. А за ним и все его 50 человек. Вслед за ними пошли флибустьеры.